Грей. Лев, Вишня. Глава 19 Разговор с королем. Через три дня после атаки куклой, в понедельник вечером, в библиотеке сестра Анна встретилась со вторым кардиналом братства, членом совета герцогов Степаном Игнатьевичем Диким, отцом Агнесы, который имел второе имя Азазелл. Он был последним из трех отцов-основателей великого братства Люцифера и доктором философских наук. Дикий заведовал всеми библиотеками, которых у братства было пять, и всеми музеями. Одевался, а за обычно. Серый костюм, синий галстук и свежая, идеально отглаженная рубашка. Канне, Анне, патриарх Готов, отнесся крайне благожелательно и тепло. «Вас, Анна, наверное...» Интересует средневековая литература. У нас чего только нет по этому периоду. Степан Игнатьевич, меня не интересуют записи Амазарака, если вы об этом, но мне интересна тайна червя. Степан с удивлением посмотрел на свою гостью, а та пояснила. Да, да, на языке оригинала, латыни. Ее черные глазки уставились на библиотекаря вопросительно и даже умоляюще. «Это...» – Азазал задумался. «Да, пожалуй, это можно сделать. Я покопаюсь, но нужно время. Примерно неделя. Вы способны подождать?» «И без купюр, то есть подлинный текст. Без купюр или каких-либо правок. Точно так, как это было написано Терцием Сибелиусом 1700 лет назад». «Даже так?» «Скажите, откуда у вас такое увлечение и с чем это связано?» «Тяга, с детства». Мне всегда нравилось все очень таинственное или исключительное. Скажите, я не напугала вас своей просьбой? Немножко уже есть, — улыбнулся старик. Но мне не впервой выслушивать странные просьбы от весьма странных особ на вроде вас. Я странная? Вы, Анна, вы необычайная. Это больше к вам подходит. У вас сильная аура, развитие просто не по годам. Я много видел увлекающихся юных леди, но ни одна из них не интересовалась теми знаниями в моей библиотеке так естественно и буквально. Он начал внимательно рассматривать Анну, и его зеленые глаза буквально втянулись в девушку. На какой-то момент он словно потерял контроль за собой в своем поглощении новой ученицы, но потом опомнился и пояснил. «Ваша тяга к магии!» Точнее, к той ее части, которая касается самых черных и самых демонических сил, носит какой-то обреченный характер. Вы хотите отомстить кому-то? Тому, кто когда-то поступил с вами несправедливо? Нет, ни в коем случае, Степан Игнатьевич. У меня нет задачи отомстить. Меня интересует кое-что совершенно иное, и это не связано с ненавистью. Так какой именно обряд вас интересует? Обряд освобождения. Да, именно освобождение. Я хочу вернуть в наш мир одного человека. Даже так? Одного человека? Одного очень хорошего человека. Никогда еще в глазах собеседника Азазыл не видел такого неистового и неуправляемого желания. Анна одернулась, пришла в себя и пояснила. «Я хочу вызвать дух моего отца. И вернуть его в наш мир?» «Хотя бы на время». Старик кивнул и согласился. «Я подумаю, что можно сделать. Ольга очень многое рассказывала про вас. Очень много хорошего. Скажите, когда вы собираетесь начать занятия?» «В ближайшие дни. Еще у меня есть одно дело, но уже к Мафусаилу». «Тоже обряд?» «Нет, я нашла клад, но я не смогу его выкопать одна. Мне нужны помощники». Спустя пару дней состоялась встреча Анны и короля братства. Мафусаил оказался высоким мужиком 60 лет, с рыжеватой окладистой бородой и типично нордической внешностью. Спортивный, подтянутый и необычайно физически развитый тип, скорее флегматичного, нежели холеричного характера, в черной сутане, под красной мантией и с железной цепью на груди. В отличие от остальных готов, канни, как, впрочем, и абсолютно ко всем вокруг, он принципиально обращался только на «ты». Но уже в обращении к нему требовалось именно «вы» и никак не по-другому. Говорил он неспешно, словно отшлифовывая слова, разлегшись на гигантском диване. При нем всегда присутствовала его секретарша, герцогиня Астарта, пожилая женщина, примерно 70 лет, Тем не менее, быстрая в движениях, с четкой правильной речью, говорят, потомственная графиня рода Воздвиженских. У нее одна неприятная особенность – непрерывно перебивать или дополнять речь любого посетителя, словно выражать тайные мысли самого короля, или просто домысливать за посетителя уже его тайные мысли. Для Ани это стало своего рода тестом на хладнокровие. «Анна» Значит, «Ты хочешь стать баронессой?» — спросил Мафусаил. «Я видел твою заявку». «Да, скажу честно, меня заинтересовало твое предложение, но... что-то мне не понравилось в нем». Король глубокомысленно взглянул на Астарту, а та налила ему в кубок красного вина. Аня задумчиво несколько секунд ждала, пока не поняла, что ей дано слово. Король тем временем пригубил кубок и начал рассматривать книгу Амазарака. «Да, Ваше Величество», — начала Аня, — «я понимаю, что могло вас напугать, но я уверяю, что у меня нет тайных помыслов, которые могут навредить братству. Я...» «Естественно, их нет. Мы даже не сомневаемся в этом». Улыбнувшись, перебила ее секретарша. «Да, и не может быть никогда, потому что я пришла в братство добровольно и искренне, как в клуб». «Клуб?» — изумилась Астарта, передав свое изумление вместе с улыбкой королю. «Не может таково быть, милый ребенок! Ты здесь не в клубе, а в храме! Это капище и орден избранных! Здесь собрались те, кто познает совершенство гармонии и волшебства, магия Малефика! Миллионы лучших людей служили нашим целям во всем мире и пронесли через века знания о Маздея». «И как же ты собралась войти в этот храм, рассуждая словами девочки из клуба?» Аня вздохнула и ответила. «Простите меня, я неправильно выразилась. Вы правы, это храм». «Душа рвала свои оковы, огонь по жилам пробегал, и этот голос чудно новый», запела секретарша и, сделав паузу, вопросительно посмотрела на Аню. «М...м...» Ей мнилось, все еще звучал. «Он сам, властитель Синодала, ведет богатый караван. Ремнем затянут ловкий стан, оправа сабли и кинжала. Что, если демон, пролетая, в то время на нее взглянул?» «То прежних братьев, вспоминая, он отвернулся и вздохнул», — ответила Анна. А король кивнул, мол, «хватит, ерунда все это». Понятно, что девушка образованная, Просто неловко выразилось, бывает. «Ну, что, Анна, скажешь?» Спросил Мафусаил. «Вас пугает мое желание осуществить обряд освобождения?» «Да, особенно в контексте того, что ты наврала нам», ответил король. «И сделала это естественно и непринужденно. Так нахамила, можно сказать». «Мы не любим врушек», улыбнулась Астарта. «Я? Нахамила?» «По...» — начала секретарша. «Понимаешь, Анна...» — перебил ее Мафусаю. «Сейчас вопрос встанет о том, что мы не только не пойдем тебе навстречу относительно предстоящего обряда, но и о баронстве тебе придется забыть навсегда. И даже о пребывании в нашем храме тоже. Ты ведь вовсе не папочку хочешь извлечь из преисподней, а кого-то совершенно иного. А кого мы даже знать не хотим. Зачем ты нам соврала...» «Притом уже дважды, если не трижды». «А когда еще?» «Спросила девушка». «А тогда?» «Ехидно ответила Астарта». «Когда тебя, дорогуша, что-то ударило на улице во время променада с баронессой Агнессой. И ты сказала про какую-то эпилепсию. Но мы-то знаем симптомы этой болезни, в отличие от милой и доброй Оленьки. А еще ты нам соврала, когда сказала, что не обладаешь даром телепатии. И это только то, что мы знаем». «Что у тебя в сумочке с двойным дном? Кого ты к нам привела? Суперкарга Азраила? Мы все знаем, девочка моя. Сиентия Либерат Анимас». Оба, король и его напористая секретарша, мило улыбаясь, уставились на Аню, словно ожидая, как она упадет в истерику или начнет грубить этот Амайзинг Бэйби, продемонстрировав свою неспособность и полную безответственность. Но она ответила, «Да, я соврала. Один раз. Но не больше. Это когда сказала, что пришла в братство добровольно. В действительности у меня просто не было выбора. Только вы можете мне помочь. Вы, то есть ваш храм. Только вы знаете то, что не знаю я. И только вы можете спасти душу того, кого я люблю больше всего на свете. Того, кого видела в своих снах десять лет и кто когда-то был наказан за свои грехи». У меня не было выбора. Я обязана была спасти душу того, кого любила и люблю. «Кто это Анна?» — спросила Астарта. «Это тот, кого вы называли так неосмотрительно Суперкарго Азраила. В действительности, это мой друг, и его зовут Грей». Король и его секретарша изумленно переглянулись. «Этот твой друг у тебя с собой?» — поинтересовалась Астарта. «Да!» «Покажи нам его немедленно!» «Это приказ, Анна», — подтвердил Мафусаил. Анна сняла с плеча сумку с двойным дном и осторожно открыла, а потом извлекла из нее череп. «Его никогда не звали Грей. Это имя я придумала ему сама. На самом деле его звали Александр Кутайсов, и он жил в нашей стране 23 года назад. Потом его убили те, кто сначала его обманул, потом предал, а потом пытался использовать своих интересах. Он вошел в контакт со мной и стал моим учителем. Это он научил меня всему и вся. Я была только его воспитанницей. И еще я люблю его, саму его душу, больше всего на свете. Я должна вытащить его из темноты и надеюсь, что вы мне поможете. Помогите. Король изумленно погладил свою рыжую бороду, потом посмотрел на секретаршу, а Астарта уже на грыле. «Это очень странно», — произнесла помощница Мафусаила. «Мы никогда с таким раньше не сталкивались». Она взглянула на короля жалобно и почти отчаянно. «Нам надо подумать. Я... я хочу предложить вам сделку, ваше величество». «Сделку?» — изумился король. «Да, вы поможете мне, а я заплачу. Много, очень много денег». «Миллионы долларов». «Нам надо подумать, о Амайзинг Бэйби», — подавленно произнес король. «Думайте», — согласилась Анна. Когда-то Александр нашел клад, очень большой клад. Он знает место, где этот клад спрятан, и может мне рассказать, указать самое точное место. Я отдам вам половину суммы, а потом еще заплачу и за сам обряд. Это очень много, поверьте, никогда еще братство не получало такого пожертвования из одних рук. «Сколько, Анна?» — спросил Мафусаил. «Я не знаю точно, но Грей считает, что там около четырех миллионов долларов, возможно, что и более». «Мы...» Король уже испуганно взглянул на свою секретаршу. «Мы... мы должны подумать. Это так просто не решается». «Да, конечно, решайте, но обряд освобождения нужно провести до конца этого года». «Двадцать три года — это срок, который пройдет 10 ноября после гибели Грея». «Число двадцать три?» — спросила Астарта. «Именно так. Срок вышел. Мы должны его спасти». «Что думаешь, Азазел?» — пораженно и даже раздавленно спросил Муфусаил, когда Анна вышла и отправилась, как ей сказали, домой. «Я все слышал. Я полагаю, что девушка права». Мы должны ей помочь. Конечно, должны, раз речь идет о таких деньгах, правда, Степа? ехидно заметила Астарта. Дело далеко не в деньгах. Да ну что ты, Степа, ты всегда был падок на источники обогащения. Конечно, Клавдия, и ведь это даже не грех. Не забывай слова Иисуса про то, как сложно пройти в рай таким, как я. Отставить! Виола приказал король. Степа! Что ты думаешь про это, как бы сказать? Во-первых, я думаю, что она не врет. Точнее, теперь уже не врет. Врала раньше, но открылась вовремя. Я думаю, что мы вполне можем пойти и навстречу, хотя бы в вопросе клада. В этом я уверен, и тут других мнений быть уже не может. Ты считаешь, что у нее и вправду какой-то? Если все сложить, то что мы видим? Эта девушка простая из самой простой семьи, внезапно, по неведомо какому велению, обретает невероятную силу и такие же необычайные знания. Ни одна ее сверстница на такое, увы, не способна. Спрашивается, откуда у нее эти знания? У нее нет учителей, нет денег, чтобы получить специальное образование, и нет никаких контактов или связей с кем-либо, кто мог бы обучить из мира живых. Но она четко действует по плану, И этот план также не ее. И спрашивается, чей? Я, представьте себе, навел справки насчет этого друга. Сделал это сразу же после истории с эпилепсией. Просто подумал, кто может быть ее учителем из мира мертвых, а не живых. И узнал, что она была этим летом на раскопках. И там нашла один интересный артефакт. Голова ведьмака, или по-другому, голова демона. Потом его узнал, кто был этот демон, и всю его историю. Девочка молчала и врала нам, но... «Клад есть или нет?» Сократил лекцию король. «Безусловно, есть. И тот человек, с кем она вступила в контакт, был убит когда-то именно из-за этого клада. И если она общается с ним, то стало быть...» «Я, пожалуй, выйду, чтобы не мешать вашей увлекательной беседе», улыбнулась Астарта. Она вышла... А король и Азазелл еще примерно полчаса выясняли некоторые подробности предстоящих решений. Наконец пришли к консенсусу. «Значит, поступим таким образом», — решил король. «Мы даем ей трех человек и нашу машину, и еще все необходимое сопровождение. Я думаю, что возглавят экспедицию барон Туман». «Это не самое лучшее решение, Олег», — поморщился Азазелл. ты можешь выслать от себя, скажем, Гермеса. — У Гермеса нет звания барона. Я об этом много раз говорил. — Но ты же не собираешься послать Иеронима? — Надеюсь, конечно. — Нет, не собираюсь. — Кстати, это ведь Иероним привел ее в братство? — Он, конечно. — Тогда в случае провала экспедиции мы убьем двух зайцев. Ты согласен? — Олег, иногда твоя мудрость делает всех счастливыми. только почему-то очень редко. Да, все именно так. Возникла пауза, и оба, король и второй кардинал братства, пару минут смотрели и что-то дружно вычисляли в уме. А потом Азазал внезапно сказал. Чуть не забыл. Олег, Анне нужно дать такие звания баронессы. Это нарушение правил, стёп Иначе, во-первых, она не поедет, во-вторых, поймет, что всего лишь кукла в наших руках, А главный в экспедиции именно туман. Сам понимаешь, либо ты начальник, либо подчиненный. В результате она снова начнет нам врать. Не стоит обманывать ее ожиданий. Как считаешь? Это, думаю, что правильно. Кстати, она и вправду читает мысли? Еще как читает, но... Аззел тут сделал длинную паузу и смачно добавил. Это ей совершенно в данном случае не поможет. Она будет в наших руках полностью и целиком вместе с кладом. Поздно вечером Жанна второй раз посетила ведьму. Ее снова выбежали встречать Сильвия и Дориан, причем если Сильвия по-прежнему отнеслась к гости с определенным недоверием и пару раз гавкнула, то Дориан только махал хвостом и крутился, норовя затоптать Жанне сапоги. Однако, когда обе собаки принюхались к рюкзаку Жанны, то резко насупились, а Дориан даже заскулил чуток. — Ну вот, моя дорогая, ты снова здесь! — услышала гостья, снимая себе пальто. — Я снова здесь! — улыбнулась Жанна. — Вопрос в том, почему. — Я не вижу вашей работы, Варвара Дмитриевна. — Мы уже обговорили все по телефону. Вы принесли то, что нужно? — Да. — «Странные вещи со мной». «И вы не видите моей работы?» Взмахнула руками ведьма. «Что же такое происходит со всеми нами? Вы в курсе того, что я потеряла одного своего курьера?» «Да, я в курсе. Уже давно в курсе. Мне искренне жаль». «Жалостью делу не поможешь. Присядьте, Жанна Абельдиновна. В ногах правды нет. Сумку с дарами можете оставить в коридоре». Я отсюда вижу, что у нас там все в порядке. Жанна присела все за тем же столом из красного дерева, оглядела комнату и положила рядом с пепельницей сигареты и свою сумочку. Рюкзак, в котором была собачья голова, четыре жабы, четыре бутылки настоящего французского коньяка и отрезанная лапа медведя, которая обошлась Жанне в 1200 долларов и была буквально два дня назад получена прямиком из зоопарка. «Лапа — это, конечно, Игната?» — спросила ведьма. «Я знала этого Мишку. Хороший был зверь, ленивый и большой». «Да, он, кстати, как нельзя, вовремя околел. Долго болел. Я заплатила кое-кому, и его, наконец, усыпили. Все прошло благополучно. Миша отошел мир иной. Тут говорят в блаженные охотничьи угодья. Это его лапа нам может еще понадобиться». для одного обряда, но не сейчас, а потом. Ведьма разложила перед гостьей карты Таро. Смотрите сами, перед нами всегда выпадают четыре карты, причем две из них всегда идут поверх двух других. Первые две это маг и верховная жрица, а под ними идут суд и луна. Маг и жрица, вы сами понимаете кто. Кто такой маг, я не знаю. «А вот насчет жрицы весьма догадываюсь», — кивнула Жанна. «А с магом еще идет смерть и колесо судьбы. Вы все еще не поняли, милочка». «Я вам не милочка, и давайте ускорим наш делок, если это возможно». «Ну и ладно, в следующий раз расскажу», — обиделась ведьма. Жанна встрепенулась, прокашлялась и потребовала. «Нет, давайте все сейчас. Извините меня, я просто сильно переживаю за Рашида». «Тогда не перебивай меня, милочка, ибо тот, с кем мы столкнулись, совсем не маленькая девочка, а страшный противник, способный убивать. Перед нами такой враг, с кем я еще не имела дел никогда ранее, и этот враг на мир не настроен». «Кто она такая?» Ведьма усмехнулась. «Главное не то, кто она такая, главное, кто такой он, то есть маг. Именно на него идут две карты смерть и колесо судьбы». Он действительно маг, и я даже знала его. Он умер, но он еще жив. И этот маг является ее наставником. Мертвый маг, помогающий из небытия. Чародей, волшебник, а теперь еще и страшный дух, охваченный тягой к мести. Но хуже не это, а те две карты, которые их обоих скрепляют – суд и луна. Суд означает, что маг будет вершить свои дела из небытия, пока его дух не успокоится. А луна — это то, что жрица и маг объединились против нас в нечто большем, чем просто союз. Они могут стать одним целым, и тогда... Ведьма подержала обе карты. Тогда, мелочка выпадет за ними смерть. «Смерть кому?» — осторожно поинтересовалась Жанна. «Смерть всех их врагов, всех до единого, ибо нет возможности... Противостоять той силе, что идет из самой тьмы. Их союз не даст меру жизнь. Это союз живого и мертвого, отворяющий врата ада. Этот союз даст только смерть. Смерть очень и очень многим. Жанна подумала, потом взяла карты и подражала пальчиками над ними. «Сколько я должна еще вам? За то, что у нас уже не получилось и для нового обряда». За талий и за куклу уже 12000 за каббалистическую тьму тоже порядка шести. Я дам еще 10 тысяч к шести уже заплаченным, равными порциями, по 5 сейчас и после того, как она успокоится. И еще может потребоваться ровно столько же для самого последнего обряда. Жанна задумалась, потом взяла со стола пачку сигарет и закурила одну из них. Как называется этот обряд, Варвара Дмитриевна? Битва иллюзий Грей, расскажи мне еще о тех двух опасностях, которые еще предстоят. Каббалистическая или египетская тьма – это то, что твой разум будет разрушен психокинетическим контактом посредством обряда. Берется собачья голова, и из нее достается мозг. Обычный собачий мозг. Этот мозг смешивается с твоей, очень мелко порубленной фотографией. как одна единая кашица, перемешивается в миксере и кладется в детский гроб. Все это богатство потом хоронится на кладбище под другим, самым настоящим гробом, так что извлечь становится крайне трудно. Последствия. Сначала дурной сон, потом истерики, видения, галлюцинации. Наконец твой мозг начинает распадаться и гнить, так же, как мозг этой собаки. Ты перестаешь контролировать себя. Бросаешься на всех. Теряешь рассудок, и ни один врач на земле не может тебе помочь. Потом мозг собаки начнет распадаться, и ты превращаешься в растение. Овощ, лишенный интеллекта. Безотказное средство, практически безупречное. Лучше, чем даже кукла. А битва иллюзий? А это уже высшая магия аня Ее самый совершенный из числа известных науки уровней. Как могут сражаться два мага? С помощью фантазий. Иллюзий, созданных на таком уровне, что в правдоподобии их невозможно усомниться. Какие это фантазии? Разные. Чаще всего берется несколько предметов, причем больше пяти предметов взять нельзя. Они покрываются специальным раствором. Этот раствор содержит все пять элементов. четыре основных и лунный камень, перемолотые в виде порошка. Элементы передают выбранным предметам предельную магическую силу, превращая их в оружие – совершенное оружие мага. В ходе битвы маг может менять свое оружие в любой момент. Например, он использовал, скажем, кисточку от хвоста льва и стал львом, и напал на своего врага, так же, как лев, с теми же когтями и клыками. Может порвать, может загрызть, а удар его лапы будет не намного слабее удара лапы настоящего животного. Или, если было перо орла, то может взлететь под небеса, но потом, конечно, снова вернется на землю. Человек трансформируется, называя используемые предметы по очереди про себя, и каждый предмет использует как оружие. Сколько раз можно использовать эти предметы? Неограниченно. Все время, пока идет битва, до достижения результата. Какого результата? Смерти. Либо своей, либо противника. Все раны, которые наносятся в ходе битвы иллюзий, настоящие, и все примерно такие, какие и должны нанести эти предметы на самом деле. Как мне всему этому противостоять? Прежде всего контроль. А потом уже знания.